Бернли громко постучал в неё, не пользуясь звонком. "Помните, что вам не следует открывать рот, если не почувствуете полнейшей уверенности", напомнил он. В окне блеснул свет и дверь открылась. Луч не слишком яркого фонарика осветил лицо стоявшего за порогом мужчины, выделив те самые приметы: смуглый цвет лица и чёрную бородку, которые отметил в своём отчёте констебль Уолкер. Слово "да" само сорвалось с губ Броутона, и инспектор сказал: "Мистер Леон Феликс, я инспектор Бернли из Скотланд-ярда. К вам прибыл по весьма неотложному делу и был бы признателен, если бы вы уделили для беседы со мной несколько минут". Чернобородый мужчина выглядел искренне поражённым. "Ах, ну конечно, Ответил он после недолгого замешательства, хотя не уверен, что такое время является подходящим для разговоров. Проходите в дом, пожалуйста. Спасибо. Сожалею о позднем визите, но должен сказать в своё оправдание, что мне пришлось дожидаться вас достаточно долго. Надеюсь, вы разрешите моему сопровождающему посидеть в холле, чтобы не мёрзнуть понапрасну. После этого Бернли подозвал одного из своих людей, расположившегося ближе всех, рядом с летним домиком. Посидите в прихожей, Гастингс, пока я побеседую с мистером Феликсом, сказал он, подав подчинённому условный знак быть готовым немедленно явиться на свой зов. Оставив Броудена, констебля Уолкера и ещё двоих полицейских за порогом дома, Он проследовал за Феликсом в комнату слева. Помещение оказалось комфортабельным, хотя и не роскошно обставленным кабинетом. Прямо посередине стоял современный письменный стол. Два глубоких, обитых кожей кресла располагались по обе стороны от камина, где ещё догорали последние угольки. Прихотливо изготовленная подставка для бутылок возвышалась рядом с коробкой сигар на маленьком столике. На стенах, где их не загораживали книжные шкафы, висело несколько весьма изысканных гравюр. Феликс включил настольную лампу, предназначенную для чтения, и повернулся к Бернли. "Полагаю, у нас будет достаточно продолжительный разговор", спросил он, предлагая присесть в одно из кресел. Инспектор занял его, а Феликс опустился в кресло, что стояло напротив. Мне бы хотелось, мистер Феликс, начать детектив. Навести у вас справки относительно бочки, доставленной вам сегодня утром на походе с Негер. Или уже следует говорить вчера утром, поскольку незаметно наступил вторник. Как я предполагаю, груз всё ещё находится у вас. Да? И чем же вызван ваш интерес к нему? Представители компании считают, что произошла ошибка, и выданная вам бочка не предназначалась для вас, то есть вы получили не тот груз, которого ожидали. Ничего подобного. Полученная мной бочка является моей собственностью. Она была адресована именно мне, фрахт полностью оплачен. Чего еще могут требовать от меня представители пароходства? Да, но получателем бочки значились не вы. На ней указали адрес некоего мистера Феликса с Уэст-Джаб-стрит в районе Тоттенхэм-Корт-роуд. И всё же бочку отправили лично мне. Допуская, что приятель, отправивший груз, смог неправильно указать адрес, но всё же он предназначался для меня. А если мы приведём сюда другого мистера Феликса, того, кто проживает на Уэст-Джаб-стрит, Ну как я понимаю, вам придётся отказаться от своих притязаний, не так ли? Чернобородый мужчина неловко поёжился в своём кресле. Он уже открыл рот, чтобы ответить, но передумал, пребывая в явном сомнении. Инспектор догадался: собеседник в самый последний момент сообразил, что его заманивают в ловушку. Если вы приведёте сюда такого человека, сказал он после паузы, То уверяю вас, я сумею легко убедить всех, что бочка была отправлена не ему, а мне. Хорошо, мы разберёмся с этим позднее, а сейчас позвольте задать другой вопрос. Что должно было находиться в бочке прибытия, который вы ожидали? Скульптуры? Уверены? Ну, разумеется, уверен. И право же, инспектор, теперь уже мне хотелось бы выяснить, по какому праву я подвергаюсь этому странному допросу. Охотно отвечу, мистер Феликс. У Скотланд-Ярда появились причины подозревать, что с этой бочкой не все в порядке, и нами было начато расследование. По ряду фактов вы стали первым из тех, кого нам надлежало допросить, но, поскольку бочка предназначалась не вам, то придется... То есть как не мне? Что вы имеете в виду? Кто утверждал, что не я её получатель? Извините, но вы косвенно только что сами заявили об этом. По вашим словам, вы ожидали бочку со скульптурой внутри. Нам же известно, что полученный вами груз был вовсе не скульптурой. Таким образом, вы стали получателем ошибочно. Феликс побледнел. В его глазах теперь читалась не поддельная тревога. Бернли наклонился вперёд и положил ладонь ему на колено. "Вижу, вы уже поняли, мистер Феликс, что если дело окажется серьёзным, вам придётся каким-то образом объяснить все его несообразности. Заметьте, я пока не говорю, что у вас нет рациональной версии случившегося. Более того, наверняка она имеется". Но если вы откажетесь давать показания, возникнут самые неприятные подозрения. Феликс надолго замолчал, а инспектор намеренно не пытался прерывать его размышлений. Что ж, вы правы, сказал Феликс после черезчёрзчорз затянувшейся паузы. Хотя мне действительно нечего скрывать, не люблю только, когда со мной хитрят. Я постараюсь по мере сил удовлетворить ваше любопытство, но прежде хотелось бы убедиться, что вы действительно офицер Скотланд-Ярда. Бернли предъявил ему удостоверение личности, и Феликс кивнул. Хорошо. Тогда вынужден признать, что невольно ввёл вас в заблуждение относительно содержимого бочки, хотя с формальной точки зрения я сказал вам чистую правду. Бочка полна скульптурными барельефами круглой формы с изображениями королей и королев. Разве это не скульптура? А если подобные барельефы очень мелкие, отлиты из золота и именуются суверенами, то неужели это многое меняет и они перестают относиться к произведениям скульптуры? В бочке инспектор находится суверены.